Глава восемнадцатая Покинув всех, Фёдор, проведя несколько дней у Ипатьевны, приближался к Москве. Даже Клавенька, сестра, уже не интересовала его. Каменное лицо его сдвинулось, и в глубине было видно жуткое последнее вдохновение. Он осторожно обходил даже тихих вкратчивых девочек. Район Москвы, где оказался Фёдор, напоминал своею прелестью подножие ада. В стороне по холмам виднелись прилепившиеся друг к другу, словно в непотребной грязной сексуальной ласке, бараки. Деревца, хоронившиеся между, казалось, давно сошли с ума. Слева от Фёдора на бараки наступали бесконечными идиотообразными рядами Новые, неотличимые друг от друга дома-коробочки. Это была испорченная Москва, исковерканный район. С умеренным удовольствием Федор впитывал в себя запахи извращения. В город он приехал, чтобы осуществить свое новое нарастающее желание. Убить всех метафизических, то есть Извицкого, Анну, Падова. и Рёмина. Кое-какие адреса были у него в кармане. Уничтожающая мозг, остановившаяся радость была в его душе. Когда она врезывалась в сознание, он выл. Выл, вглядываясь в поколебленный для него внешний мир, как в уползающий, запредельный. Сел на отходящий в далекие концы бараков трамвай, я ошарашив кондуктора своим непомерно мертвым взглядом, взял билет. Отошел в сторону и, пожевав, съел билет, мутно оглядывая серое непроходимое пространство вдали. Причиной его смертоносного желания была нарастающая, бурная потребность прорваться в потустороннее или, иными словами, поступить согласно своему внутреннему состоянию, Состоянию, которому казалось, не было наименования на человеческом языке. И метафизические как раз отвечали его тайне. «Кроме них никого убивать нету», — улыбаясь в себя, бормотал Федор. «Остальные и так мертвые». Осознаваемую часть своего состояния он мутно и неповоротливо... с провалами все же выражал перед собою. Остальное было навеки погребено для человека. Ему стирающе казалось, что убийство этих наиболее духовных людей, можно даже сказать, наполненных духом, разрешит какую-то тайну. Может быть, тайну существования души прервет сон мира, и вызовет сдвиг в запредельном. Именно поэтому над ним, над самим духом, Федор так тянулся сейчас совершить свое сонновское. «Это что за жертвы были? А здесь я нож словно в саму душу вонзаю, в самую сердцевину», — повторял Федор. Ему виделось, что после этого акта с ним самим произойдет что-то значительное и невероятное, и он окажется где-то между мирами. Иногда при этих видениях голова его поворачивалась вверх, к небу, и холодные капли пота уходили внутрь тела. А глаза обычно наполнялись тем, что отсутствовало даже на дне «я». Кроме этого внутреннего состояния, оболочка которого еще как-то осознавалась им самим, и которая в целом явилась причиной его желания уничтожить своих необычных друзей, были еще параллельные, странные, подспудные, иногда второстепенные ощущения и даже эмоции, черные вереницы, сопровождающие его потребность. Порой мельком, в бессвязной, почти подсознательной форме, Проходили мысли, что во время самого убийства он вдруг увидит, что душа — иллюзия, и вся его деятельность — только страшная забава. Но взамен точно откроется дыра в некую другую реальность, и он увидит, что то, что было душой, есть лишь уловленное поле, смятый, искаженный луч какой-то бездонной, почти непонятной реальности, которая неприступна». и что он гонялся только за тенями. Порой, наоборот, опять подсознательно снимая предыдущие ощущения, но все же удерживая его внутри, поднимались величия этого будущего убийства, его сверхестественная значимость и небывалое чувство, которое, казалось, могло охватить любую скрытую реальность. Одновременно... Более трогательные и даже чуть детские чувства копошились в его нутре, точно обвиваясь вокруг всего жуткого, сонновского. Его охватывало умиление, когда он представлял себе как Анна упадет на землю и будет умничать в луже крови. Еще большая умильность находила на него, когда он представлял себе их трупы, на которые он заранее не мог смотреть без нежности, и предвкушал, Собственное, почти благоговейное, религиозное настроение. Видел себя в белом. Порой же в эмоции все заслоняло одно — величие и величие. Но все это было лишь легкой дымкой и не заслоняло главного — сонновского.